Глава восьмая. В тот самый день, когда Марку Даниловичу болезнь приключилась, за Волгой у Потапа Максимича было шумное веселое пирование, принесла просковья Потаповна первого сыночка Захарушку, первого внучка Потапу Максимычу. Светил! Радошен заволжский тысячник! Радовался он великой радостью. Когда бабушка повитуха показала ему новорожденного младенца.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 Полетели от Потапа Максимовича посланцы по всем сторонам. И в Нижний, и в Городец, и в Красную Рамень созывать друзей приятелей на Кристины. А сам он поехал за проезжающим попом, жившим при Городецкой часовне. Много гостей наехало в Осиповку. Много навезли они Просковья не родильных пирогов и каравайчиков. Родильницы, знакомые замужние женщины, приносят либо посылают сладкие пироги или издобные кровачки, вроде пасхальных куличей. А Петровна приехала с мужем и с детками. Приехал перепелиный охотник, удельный голова Михаила Васильевич в жалованном своем кафтане. Прикатил из Нижнего дружок Потап Максимыча Колышкин. Со всех сторон пожаловали гости званые, почетные. Не приехала, не пожаловала одна матушка Манефа.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 «С ума, что ли, вы сошли со своим хозяином? Насмех, что ли, он послал тебя? Вон, сейчас же вон из обители, чтобы духом твоим не пахло здесь!» И выгнала. Добродушная мать Веринея позвала была посланного к себе в келарню угостить как следует, но мать Аркадия и того не допустила. Досталась от нее и Веринее и всем подначальным матери келарю послушницам. Так расходилась дебелая старица что еще долго по уходе из обители несолно хлебавшего посланца не вдруг успокоилась. И отчитала же потопа Потапа Максимча. Думать надо, что долго и много икалось ему. Привезли в Осиповку папа Городецкого. Окрестил он в Чапуринской моленной младенца Захария. В Кумовьях Иван Григорьевич был с женой удельного главы, а знаменитая повариха Никитишна за бабушку-повитуху была. Тотчас после крестин Подан был крестильный обед. Сошлись в большой горнице все, кроме потаенного папа, родильницы, да больше года хворавшей и редко когда выходившей из боковуши Аксиньи Захарны. Повариха Никитишна тоже не вышла к обеду. Много было ей хлопот и встрепущей, и у больных. Проезжающего папа тотчас после крестин, прикрыв рогожкой, спровадили обратно в городец. Так обыкновенно старообрядцы возили беглых от церкви попов, чтоб не попались они в руки полиции. На всякий случай Потап Максимыч отложил сколько надо денег ради умягчения консисторских сердец. На случай, ежели б поп сушило, подал заявление, что, дескать, повенчанный им в церкви купец Василий Борисов, купно со своим тестем, торгующим по свидетельству первого рода, крестьянином Потапом Максимовым Чапуриным, главнейшим коноводом зловредного раскола, окрестили новорожденного младенца в доме означенного Чепурина в недозволенной правительством Маленной, при действии тайно проживающего при городецкой часовне беглого священника Иоанна Беножавского. Денежки предусмотрительного Потапа Максимовича пошли куда следует и отвели бурю, воздвигнутую было враждебным попом сушилой. За столом хозяйничала богоданная дочка Потапа Максимовича Аграфена Петровна.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 «Садитесь, гости дорогие, за скатерти браные, за напитки пьяные, за хлеб, за соль, за крестильную кашу, да за курничок», — приговаривала графина Петровна, усаживая гостей за обеденный стол. «Уговор дороже денег», — подхватил Потап Максимович, когда уселись все. «Слушайте, хозяина, гости дорогие, на собак покидайте одни кости, остальное сами доедайте, чтоб на столе у меня все было чистехонько» теперь че воля не ваша, а моя, да хозяюшкина. Сами знаете, что по старому святому завету гость хозяину не указчик. Что поставит перед ним, то и кушай, да хозяев во всем слушай. Ваше дело есть допить, а наше дорогих гостей подчивать. Кланись, зятек, да за гостями приглядывай. Пили бы хоть помаленьку, да выпили все». Курник поставили на стол.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 — молвил ей на ответ удельный голова, отирая борду. — А ты, дружище, Михаил Васильевич, хозяйки то не супротивничай. Ешь, доедай, крохи не покидай, — сказал Потап Максимович. — Нельзя, любезный друг, видит Бог не в магату, Всего у тебя не переешь, не перепьешь. Тяжело отдуваясь, — промолвил голова. — А тебе бы и Михаил Васильевич, да и всем вам, дорогим гостям.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 «Ничего пока неизвестно», — отвечал Потап Максимович. «Думать надо, по-старому все останется». «Видно, только попугали матерей, чтобы жили посмирней. А то уж по возлюбили они пространное житие. Вот хоть бы сестрица моя родимая. Знать никого не хотела, в никому не дула. Вот за это их маленько и шугнули. Еще не так бы надо. Что живут, только небо коптят».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 Держи карман, знаю я их вдосталь, сказал на то потап Максимич. Одна только слава, что молится! у них бог чрево! Вот что, давно бы пора в порядок их привести. Что молчишь, зетек? С лукавой улыбкой обратился потап Максимович к Василию Борисовичу. «Израни словечко! их не дел тебе забычий, молви гостям правду, аль нет говорю. Трудно на это что-нибудь сказать.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 — А право, знатное бы вышло из тебя игуменье, — смеясь продолжал Потап Максимович. — Стал бы ты в обители-то как сыр в масле кататься. Там бы тебе раз по десяти на году-то пришлось крестины исправлять. Право! И раскатился Потап Максимович громким хохотом на всю горницу. И все мужчины хохотали, а женщины, потупившие глаза, молчали. Василий Борисович с сокрушенным сердцем и полными кручины глазами одно твердил. «Ох, искушение!» «Я и богу!» — продолжал свои глумления развеселившийся Потап Максимович. «А вот мы в выгуменье тебя поставим. У канонницы иночества на прокат возьмем, и как следует обредим тебя. бородишка то платком завяжи, невеличко выросла, упрятать можно». Пожалел Кулышкин Василия Борисовича, перервал речи Потапа Максимовича. Спросил у него, как скитницы что перевезли строение из скитов в город, распорядятся теперь, ежели нечего им бояться выгонки. «Каждая по-своему распорядилась», — отвечал Потап Максимович. «Сестрица моя любезная три дома в городу-то построила. Ни одного не трогает. Ни ломать, ни продавать не хочет. Ловкая старица». «Много такого знает, чего никто не знает. Из Питера да из Москвы в месяц раза подва к ней письма приходят».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 Оленевская мать Минадора под кабак келье то отдала, выгодным нашла. И теперь гуменьи с первой до последней ругательски ругают Манефу, что смутило их, запугало петербургским генералом и уговорила загодя перевозить из скитов строения. «Разорила, расстроила нас Манефа Комаровская!» В один голос кричат они. «Ну вот тебе и весь сказ. А теперь расскажи-ка ты мне, Сергей Андреевич»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 «А про Марию Гавриловну что слышно?» «Что, Мария Гавриловна? Житишко-то ее самая последняя, сказал Кулышкин. «За душой медной полушки не осталось. Всё муженёк забрал. Ситцевое платьишко шить понадобится. Так месяца полтора у него клянчит о каких-нибудь трех рублишках. Мало того, в горничные попала к мужниной полюбовнице. «Мамошкой, значит, обзавелся, заметил удельный голова. «Много у него их, и сам, пожалуй, не перечтет, сколько их у него перебывало», — с легкой усмешкой сказал Кулышкин. «Она больше одна. Их красавица же! Мало таких на свете видно». «Откуда же он добыл такую кралю?» — спросил Иван Григорьевич. «В преданство Марья Гавриловна принесла», — отвечал Сергей Андреевич. «Молоденькая девчонка. Татьяна Михайловна звать». «Не та ли уж, что у Марии Гаврилны в Комарове жила?» — спросила Аграфена Петровна. «Она самая», — молвил Колышкин. «Как же это!» — вскликнула Аграфена Петровна. «Да ведь она души не чаяла в Марии Гаврилне. В огонь в воду была готова идти за нее. Еще махонькой взяла ее Мария Гаврилна на свое попечение. Вырастила, воспитала, любила как дочь родную. Говорила, что по смерти половину именья откажет ей».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 «Теперь не дошло ли уж и до хлебной слезы, что под тын человека кладет?» Совсем скружилась девка, стыд и совесть утопила в вине. А перед Марией Гавриловной в угоду любовнику стала дерзка, заносчиво, обидлива. Терпит Мария Гавриловна, пьет чашу горькую. «Так такие прислуживают Таньке, так такие живет Мария Гавриловна в своем дому как работница». Волнуясь, спрашивала аграфина Петровна у Сергея Андреевича. «Совсем как есть», — ответил Кулышкин. «И одевает ее, и самовар приносит, и кофе варит, и постель стелит мужу с Татьяной. Совсем как есть работница». Еще удивительно, как бедная Мария Гавриловна из ума не выступила. «Богу слышь, только молится, а говорить ни с кем ни слова не молвит». «Бедная, бедная», — промолвила Графина Петровна. А я так полагаю, что глупая она бабенка и больше ничего. Вставил свое слово удельный голова. Подвернулся вдове казистый молодец, крепкий, здоровенный, а она с -то и то и капитал и все, что было у нее, отдала ему. Сечь бы ее за это, не дури. Вот теперь и казнись. По делом вору и мука. Сама себя раба бьет, коль чисто жнет. Грех ее осуждать, Михаил Васильевич вступилась графина Петровна. Нечто знала она, что будет впереди. Ежели б знала, не так бы дело повела. Из любви все делала, и потому не взыщутся ее грехи. В Писании то что сказано, сказано, что любовь много грехов покрывает. Да, с Богу ответ один, Алексей. Так-то оно так, отвечал глава. А по человечески судя, это поступать бы ей не следовало. Что она теперь? Была богачка, стала нищая.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 Ответа даже не выслал А семья в разор разорилась Девки загуляли Сколько раз ворота дегтем у них мазали Повсеместный почти деревенский обычай Мазать дегтем ворота того дома Где живет зазорного поведения девушка Это у крестьян считается Величайшим оскорблением для всей семьи А для девушки особенно Ту, у которой мазны ворота Замуж никто не возьмет Саввушка, у на меньшой сын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 Ни слова не сказал Потап Максимыч, слушая речи Михаила Васильеча. Безмолвно сидел он, облокотясь на стол и склонив на руку седую голову. То Настю покойницу вспоминал, то глумление Алёшки над ним самим, когда был он у него по делу о векселях. Хватил бы горячим словом негодяя, да язык не ворочается. Спесь притит при всех вымолвить, как принял его Алёшка после своей женитьбы а про Настю даже намекнуть «Оборони, Господи, и помилуй!» Вдруг перед честной беседой явилась знаменитая повариха, а теперь и бабушка-повитуха Дарья Никитична. В полушелковом темно-красном сарафане, в гарнитуровом холоднике, в коричневом платке с затканными серебряными цветочками на голове павой выплыла она в горницу с уемистым горшком пшенной каши.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 а простая горшочек до последней крошечки. Жить бы сынку твоему на белом свете подольше, с молоду отца с матерью радовать, на покон жизни поить-кормить, а помрете когда поминки творить. Взял ложку Василий Борисович, а каша-то крутым накруто насолена, перцу до да горчицы в нее понакладина. Съел ложку родитель, закашлялся, а бабушка Никитишна не отстает от него. Изволь государь батюшка скушать все до капельки не моги свет родитель оставлять в горшке ни малого зернышка кушай докушивай, а ежели не докушаешь, так бабка повитуха с руками да с ногтями не даешь глаза выдеру Не захочешь докушать моего приказа послушать рукам волю дам старый отецкий устав не смей нарушать и стари так дедами прадедами уложено и навеки ими установлено. Кушай же, свет, родитель, Докушивай, да чтобы дно было наголо, а в горшке не осталось крошек и мышонку поскресть. Хоть бежать так в ту же пору Василь Борисовичу, да бежать-то некуда, горница людей полна, и все над ним весело смеются. С одной стороны держит его Никитишна, а с другой сам Потап Максимыч стоит, ухвативший за плечо зятя любезного. «Умел выкрасть жену, умел сынка родить, да и дай же теперь бабину кашу, всю доедай без остатка!» — с хохотом говорил Потап Максимович. «Кашляет Василий Борисович, что не ложка, то поперхнется, давится, охает и шепчет любимое свое «ох, искушение!» «А гости хохочут, сами приговаривают!» «Ешь кашу, свет родитель, кушай да жой жуй да глотай бабину кашу на рост, на вырост, на долгую жизнь сынка. Все доедай до капельки, не то сынок рыбой вырастет». Три пота слила с Василия Борисовича, пока мест не справился он с крестильной кашей. «Не жив, не мертв, сидит за столом, охает громче и громче».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 «А тебе, Василий Борисович», — обратился к свету родителю удельный глава, — «пошли, Господь, столько сынков, сколько в поле пеньков, да столько дочек, сколько на болоте кочек, и всем вам дай Господи, чтоб добро у вас вот это клелось. и выплеснул стакан пунша на пол. «Зачем же столько?» — в смущении и замешательстве тихо и робко промолвил Василий Борисович. это то уж не очень ли много будет?»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 Нет, посудите в самом деле, гости дорогие, продолжал Потап Максимыч, поставив локти на стул и положив бороду на ладони, думал я с первого начала, что парень он толковый. Помните, как он при вашей бытности, на сорочинах покойницы Насти, расписывал про народные нужды и промыслы по разным местам. Люб, дорого было послушать. Помнишь, Михаил Васильевич, при тебе тогда я его уговаривал заняться делом? На горах промысла заводить. Денег давал и во всем полную доверенность.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 Уйти из тестего дома — все одно, что руки на себя наложить. После венчания у папа Сушилы из прежних друзей-приятелей никто к дому близко его не подпустит, и всяк будет Радеханья какую-нибудь пакость ему сделать. Нечего делать, покоряйся судьбе, терпи попреки от тестя, безответно принимай издевки и насмешки, а сам не смей и рта разинуть. Давно клянет себя Василий Борисович за сладкую ночку в лесочке у Лангерском, и ругательски ругает Петра Степаныча с Флёнушкой, что ради потехи окрутили его чуть не насильно с Просковьей Потаповной. Клокольчик послышался. «Кого леший несет? с гневом, с досадой неистово вскрикнул Чепурин. «Неисправник ли почуял, что мы пуншком забавляемся?» «Альник Тибель из удельной конторы, Михаил Васильевич!» «Некому меня разыскивать», — ответил глава. «К тебе должно быть какой-нибудь запоздалый гость». «Некому ко мне быть, да еще с колокольцами», — молвил Потап Максимыч. «Гости мои все лицо. Должно быть кто-нибудь незваный, непрошенный. Испортит нашу беседу окаянной». Тележка, запряженная почтовыми лошадьми, остановилась у ворот Потапа Максимыча. «Бросились к окнам?» «Нет, неисправник приехал». Не из удельной конторы, а какой-то незнакомый человек в Синей Сибирке с борами назад и в суконном картузе. Не то городской мещанин, не то купец небойкого полета. «А что, старичок почтенный?» — спросил приехавший усидевшего возле ворот Пантелея. «Не здесь ли, Аграфена Петровна, из Вихорева?» «Здесь», — отвечал Пантелей. «А тебе на что ее?» «Письмецо есть», — сказал приезжий. Из Смолокуровского дома от Дарьи Сергеевны. Наспех послан. Несчастье у нас случилось. «Какое?» Вскрикнул из окна Потап Максимович. «С кем?» «С самим. С хозяином, значит, с нашим. С Марком Даниловичем», отвечал посланный. «Помер?» спросил Потап Максимыч. «Помереть не помер, а близко того», сказал посланный. «Рука, нога отнялись, рот перекосила, слова не может сказать».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 У тех, где господ, завелась какая-то тайная вера, та, что в народе славят Фармазонскую, и боязно ей, чтобы Дуню они туда не своротили. Ивана Григорьевича просила Дарья Сергеевна приехать к безгласному, недвижимому Марку Даниучу, вступиться в его дела и научить ее, как, чем надо распорядиться и как в доме порядок держать, чтобы Дуни не потерпеть убытков.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 Страшно и подумать, ни в живых, ни в мертвых. Конечно, доводись до меня, у меня есть и друзья, и приятели. Хоть на зятя надежда и плоха, зато Иван Григорьевич, Сергей Андреевич, Михаил Васильевич в обиду домашних не дадут, сохранят все как следует, а у него хоть бы одна душа. Приятелей, пожалуй, много, да друга нет. А без друга человек все одно, что сирота».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 «А разве он на свою долю не потащит чего-нибудь?» Сказал Потап Максимович. «Все приказчики работаны на одну колодку. Что мои, что твои, что Марка Даниловича. Не упустят случая, не беспокойся!» «Да у тебя и Анисия Захаровна в болезни, и дочь в постели лежит. Как можно тебе дом покинуть?» Продолжал Михаил Васильевич. «Зять останется дома», — сказал Потап Максимович. «Настолько-то хватит у него, у Мишка, чтоб больных сторожить. Опять же...»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 «Дай Бог нашему детяти на ножки стати, дедушку величати, отца с матерью почитайте, расти до да умнеть, у разума доспеть. Да а вы, гости, пейте-попейте, бабушке кладите по копейке, было б ей на чем с крещенным младенчиком вас поздравлять, словом веселым да сладким пойлом утешать». Так проговорила Никитишна старорусскую крестинную поговорку, а проговорив, низко поклонилась на четыре стороны.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 — говорил Потап Максимович бабушке-поварихе. — Наливай хозяйского добра, не жалеючи. Сегодня загуляю, завтра в путь дороженьку. Самоварчик бы теперь хорошо, да еще бы пуншика. — Ступай, зятёк, не по твоему разуму беседа здесь идет. Хоть-ка лучше подклеть, да самовар раздуй. Спасибо, от тестя дождешься за то. — Ох, искушение, — тихонько молвил Василий Борисович,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 А в передних горницах остался один Василий Борисович. И грустно ему было, и досадно. Давно ли все старообрядство почитало его за великого человека? Давно ли в самых богатых московских домах бывал он дорогим, желанным гостем? Давно ли везде, куда не являлся, не знали, как ему угодить и как доставить все нужное в его обиходной жизни? И вдруг стал посмешищем. Бывало, считали его одним из умнейших людей. А теперь он.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 «Одни попеченья! Мужа успокоить, деток разуму научить, хозяйством управить, да бедному по силе помощь подать!» «Погляжу я на Потапа Максимовича», — сказала Марфа Михайловна. «И весел он, кажется, и разговорчив, а у него что-то на душе лежит. Горель его крушит, а ли забота сушит?» «Горе не видится, а заботы много», — ответила Графина Петровна. «Вот теперь к Марку Даниловичу едем. При смерти лежит. Надо бы на делам порядок дать»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 Шли разговоры веселые, велась беседа шутливая, задушевная. Зашла речь про скиты, и Потап Максимыч на свой конек попал. Ни конца, ни краю не было его затеянным рассказом про матерей, про белиц, про леших пустынников, про бродячих и сидячих старцев. Лешими пустынниками зовут Беглецов, живущих по Заволжским, Вятским и Пермским лесам под видом искания отшельнической жизни и с целью душевного спасения и про их похождения с бабами да с девками. «Да упаду хохотал Сергей Андреевич, слушая россказни крестного. Молчала Аграфена Петровна, а Марфа Михайловна сказала детям. «Прощайтесь, кадетушки, ложитесь спать, пора!» Старшие, почти уж подростки, вздумали маленько поспорить. Говорили, что рано, ещё и спать им не хочется. Но Марфа Михайловна с доброй, кроткой улыбкой любящей матери строго посмотрела на них И молча пальцем погрозила. С грустным видом дети стали прощаться. А больно хотелось им еще послушать смешных роскозней потапа Максимыча. Этого слушать им еще не годится, скромно улыбаясь, молвила Марфа Михайловна по уходе детей. Теперь говорить, потап Максимыч, из детей мы вышли, а я с Аграфейной Петровной не красные девушки. Ушки золотом у нас не завешены, обе были на Божьем суде. А все-таки вы уж не очень. Принять закон, идти на суд Божий, венчаться. «Вот Тина! Вот и попал Ёрш в вершу! А мне, признаться, и не вдомек? вскликнул Потап Максимович. «Ну, не взыщите на старике, матушка Марфа Михайловна. Ни вперед, ни после не буду. А что, ли меня? Зато вам великий поклон!» И поклонился ей в пояс. «Полноте, Потап Максимович, я ведь это только для деточек», — сказала Марфа Михайловна. «Молодой еще соблазнов пока, слава богу, не разумеют, зачем прежде поры времени им знать про эти дела? Пускай подольше в ангельской чистоте остаются. По времени узнают все и всего натерпится, а память о добром детстве и на старости лет иной раз спасает от худого. «Верно ваше слово, Марф Михайловна», сказал Потап Максимыч и, обратясь к Сергею Андреевичу, примолвил. «Ну их к бесам, старцев-шатунов, да скитских матерей». «Зачни про них говорить, как раз на грех наскочишь ей-богу!» «Как же это, крестный, ты говоришь об них так непочтительно и всегда готов над ними надругаться, а сам держишься их веры?» спросил его Сергей Андреевич. «Человек, в чем родился, в том и помри», сказал на том Потап Максимович. «Веру переменить, не рубаху сменить. А ежели до Бога, так я таких мыслей держусь, что по какой вере ему не молись,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 «Мошенникам подбит, в руки им не попадайся, а плетут, как пить дадут, обмешулят, ошукают». «Обмешулить — обмануть, обсчитать, а шукать — обманом кого провести». Теплые ребята, надо правду говорить». «Кли плуты, так не дураки», — заметил Сергей Андреевич, «плутов дураков не бывает». «Этого не скажи», — молвил Потап Максимович.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 По разуму первым человеком считался. А раскуси, дурак дураком. Что на уставах ты собаку съел? Так что ж тут доброго до да полезного? Пустошь, более ничего. Пролога до да кормчи, златоусты до да Маргариты, а лошади не умеет запрячь, рожь от овса не отличит. А на дело его и не спрашивай. Дермоед! то не ядец, больше ничего. И все они такие. Сестрицу мою возьми Манефу, славят умницей. А я не возьму греха на душу, этого не скажу, потому что знаю ее вдоль и поперёк. Ловка, хитра, это так. Хозяйка домовитая, и это так. А чтобы ума палата у ней была, это, брат Шалиш-маманиш, лукава. И лукавство ее за ум почитают. А что лукава, так лукава. Одни устайте плитцом и холодком дышат. Глаза зараз смеются и плачут. Подъехать под кого? Масляным блином кому в рот залезть? «Угодить угодному и неугодному? На это ее взять. Тут она великая мастерица. Так разве это ум? Что меня это наизусть знает от доски до доски? Так это не ум. Ум, Сергей Андреевич, в том, чтобы жить по добру да по совести. И к тому же для людей с пользой. А они что, Бог, что ли, в самом деле служит? Как не так? Служба-то у них, работа-прибытка ради, доходное ремесло, больше ничего». Как бондарь долбилом так попы до да матери кодилом деньгу себе добывают. Всяк из них спасается, да больно кусается, попадись только в лапы. Вереги на плечах, а черт на шее. Ну их к шуту и говорить не хочу, не люблю паскудных. А скажи ты мне, крестный по совести, как ты нашу веру разумеешь? Как рассуждаешь об ней, ежели уж так про свою говорить? Погодя немного спросил у Чипурина Сергей Андреевич.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 Да и разница-то у нас ведь только в обряде. Так а нет? Конечно, все согласие в обряде, сказал Сергей Андреевич. А как, по-твоему? Обряд-от где правильнее? Обряд от? Да ведь обряд не вера. Что человеку одежа, то вере обряд, сказал Потап Максимович. Кто к какому обряду с измальства обык, того и держись. Так, по моему рассуждению, выходит. Мало погодя, продолжал он.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 «Безначалие — вот где беда! До чего не доведись! До духовного ль, до мирского ль, из безначалия до своевольства толку не будет никогда! Поставили бы над нами крепкую власть, и у нас бы все пошли по-хорошему! Одного только! Законной власти нам желательно! Без нее все стало ни на что не похоже! Друг дружку проклинают, предают анафеме, и каждый в свою дуду дует!»